Однажды я пригласил дизайнера по интерьеру, чтобы поменять дома шторы. Когда я получил счет, то был просто в шоке. Несколько дней спустя ко мне зашла моя приятельница. Она взглянула на шторы и спросила, во что они мне обошлись. Я сказал, она пришла в ужас. «Сколько? Это кошмар, дорогой. Он же ободрал тебя, как липку». В тоне ее слышалась нотка торжества. Она была права? Конечно, она сказала мне чистую правду, но очень немногие люди с радостью слушают горькую правду. Поэтому, как любой нормальный человек, я начал говорить, что лучшее не может быть дешевым, что нельзя найти качественную и стильную вещь в магазине уцененных товаров и так далее и тому подобное. На следующий день ко мне зашла другая приятельница. Шторы ей понравились, но она посетовала, что не может позволить себе такую роскошь. Моя реакция была совершенно другой. Я сказал, что для меня они тоже дороговаты, и что я уже сожалею, что заказал их. Если мы не правы то можем признаться в этом самим себе. Если с нами говорят мягко и тактично, мы можем признаться в этом и другим, и даже найти удовлетворение в своей честности и свободном образе мыслей. Но только не в том случае, когда нам пытаются запихнуть нечто неудобоваримое прямо в глотку. Хоррес грили знаменитейший редактор Америки времен Гражданской войны, жестоко критиковал политику Линкольна. Он полагал, что сможет убедить Линкольна согласиться с его точкой зрения путем оскорблений, ссор и споров. Он продолжал эту кампанию день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Он написал грубую, горькую саркастичную и полную личных нападок на президента статью в тот вечер, когда Линкольн был застрелен. Но заставило ли Линкольна эта грубость и едкость согласиться с точкой зрения Грили? Нет и еще раз нет. Грубость и оскорбление никогда еще не приносили пользы.